Джен Лайонс Память душ Читает Андрей Трамельман Моей маме Александре Я по тебе скучаю Предисловие первое Ваше Величество, направляю вам свою хронику последних событий, а также отчет Сенеры о событиях, приведших к уничтожению Атрина. и Я прошу вас не читать ни то, ни другое. Я понимаю, это кажется странной просьбой, но время... О, время — это роскошь, которой в настоящий момент у нас нет. Все, о чем я вас прошу, это прослушать прилагаемое краткое содержание книги Сенеры, а затем немедля, не тратя ни секунды, прибыть в башню на острове, расположенном в центре Радужного острова. Корона и Скипетр знают дорогу. Нам нужна ваша помощь. Мне нужна ваша помощь. Совершенно нет времени на то, чтобы вы слушали обе эти книги. Лишь когда вы окажетесь здесь, и не раньше... Только тогда мы сможем найти время, а если понадобится, мы его украдем. Вы должны знать, что я отдал копию этой хроники Сенери. Нет никакого смысла скрывать от нее происходящее, в ее власти предугадать содержание. Я надеюсь, что этот дружелюбный жест убедит ее в том, что нет никакой необходимости обзаводиться собственной копией, потому что ее копия неполная и жизненно важно, чтобы она таковой и оставалась. От этого зависит судьба всего мира. Всегда ваш преданный слуга Турвишар. Что послужило причиной? Через два дня после столичного адского марша, вашего восхождения на трон Куура и возвращения Кирином Мечауртенриэле, Кирин Демон отправился в Джарад, чтобы найти черного рыцаря. Эти планы, конечно, нуждались в доработке. Думаю, они сводились к тому, что... «Мне понравится любой, кого так сильно ненавидит Реллесвар и герцог Каен». Он нашел Джанель Таранон, ранее бывшую графом Таламер, ныне подкупившую привратника дома Деарамарин, дабы встретиться с Кирином. Поскольку у Кирина был Ортенриэль, Джанель хотела привлечь его к убийству дракона Мориоса, который, как она была уверена, скоро нападет на атрен второй по величине город Кура. Почему она так была в этом уверена? Я вернусь к этому через мгновение. Джанель была знакома с Кирином, потому что помогла вернуть его к жизни. Он не помнил ее и, решив, что его обманывают, попытался уйти. Ничего не вышло. Явилась драконица Эйонарик, повелительница бурь, заперев их всех в ловушке. Поэтому Кирин согласился, по крайней мере, выслушать Джанель и ее поверенного, жреца Вишаи, брата Коуна. Дабыта объяснила, как возник нынешний кризис и почему ей так нужна помощь Кирина. Похоже, несколько лет назад Джанель встретилась с Релласом Варом, который провоцировал беспорядки в регионе Джарад. Оказалось, что план Вара был комплексным. Он тайком направлял в эти земли замаскированных йорцев, дестабилизируя структуру власти ложной охотой на колдунов и призывая настоящих демонов, которых следовало поймать и уничтожить. Его главным провокатором была волшебница — Далтарка по имени Сенера, которой он дал краеугольный камень под названием «Имя всего сущего», позволяющий Сенере получить ответ на любой вопрос. Пытаясь предупредить джарадское руководство, Джанели решил одновременно вернуть волшебное копье по имени Харевал, с помощью которого, как она верила, можно было убить Эйонарик. К несчастью, Оно принадлежало хозяину Релосавара, герцога Йора, Каину. Джанель ухитрилась сделать так, чтобы ее похитили и отвезли в Йор, вместе с ее невольным компаньоном братом Коуном, который тоже был схвачен, и которому создали Гаэш, дабы он стал заложником хорошего поведения Джанель. Джанель покорила и Каина, и его немертвую жену Ксиван, и провела следующие несколько лет, пытаясь найти способ украсть Харевал. В процессе этого она узнала, что копье хранилось у Каина, потому что он намеревался использовать его, чтобы убить дракона Мориоса, когда тот пробудится ото сна, в котором пребывает на дне озера Джарат. Итак, Джанель предстояло убить двух драконов. Вдобавок, она тайно отправляла послание как Тараэту, да, нашему Тараэту, так и своим собственным агентам, стремящимся подорвать планы Каина. Это она делала под своей джарадской личиной, известный как «черный рыцарь». И это тот самый рыцарь, которого искал Кирин. За это время Джанель узнала несколько важных фактов. Во-первых, герцог Каен держал в качестве рабыни, связанной гаешем богиню, королеву сулис Во-вторых, отцом Джанель был генерал Миллигрест. Герцог Каен собирался это использовать. И в-третьих... Джанель одновременно была дочерью Тия, богини магии, и это уже использовал Релла Свар. И последние обстоятельства Джанель использовал для того, чтобы похитить Харевал, так что мать и дочь вместе убили Эянарик. Рассказывая эту историю Кирину, Джанель почувствовала укол совести и рассказала юноше правду. Позже Релла Свар сумел захватить и ее, и копье. Девушку притащили к разъяренному герцогу Каину. который приказал убить ее за предательство. Однако, прежде чем богиня-королева сулис успела сделать это, случилось кое-что важное. Кирин уничтожил Кандальный Камень. Освободившись от своего Гаэша, сулис уничтожила дворец Каина и почти всех, кто в нем находился, но Джанель, Коуна и еще нескольким людям удалось спастись. Вернувшись, Релосвар сообщил, что Мориоса, или Эонарик, который вернется Нельзя убить одним лишь Харевалом. Примечание. Восстановился ли Харевал? Я знаю, что Мориус сломал копье пополам, и обломки упали в озеро Джарад. Но, впрочем, неважно. Полагаю, у нас есть более важные проблемы. Единственный способ сделать это навсегда — убить дракона и одновременно разрушить соответствующий ему краеугольный камень. К счастью, он знал, где находится краеугольный камень Мориуса, Не хватало только Уртенриэль. Вот тут-то и появился Кирин. Я уверен, что если бы Мориус не поднялся с озера Джарад и не начал разрушать атрен Кирин бы сказал Релосу Вару убираться. Но из-за Мориуса Кирин согласился помочь, и теперь, насколько я знаю, он сожалеет об этом решении. Пока Джанель, Сенера и Релос разбирались с драконом, Кирин, Коун и я... — да, я тоже был частью всего этого — согласились спуститься под озеро Джарад в затопленный тронный зал мертвого бога короля Харсала, где нас ждал краеугольный камень, разжигатель войны. И Кирин был прав с самого начала. Все это было обманом. И дракон существовал, и угроза существовала, но Синера обманула нас сигналом, на который мы условились, дабы рассчитать время нашего удара. Поэтому Кирин, думая, что Мориус убит... уничтожил то, что он считал разжигателем войны. На самом деле, это был древний кристалл охраны, один из восьми, используемых для того, чтобы держать волкорота в заточении и во сне. Уничтожение кристалла не освободило волкорота, но он пробудился ото сна. Когда Кирин попытался противостоять Релосу Вару, Коун предал нас и напал на Кирина. Релосу и Коун забрали Уртенриэль и ушли, исполнив все, что хотели. Позже тарает спас меня и Кирина от гибели под озером Джарад. Все оставшиеся, в том числе и вы, остались приводить все в порядок. Что касается целей Релоса Вара, то я бы сказал, что он добился полного успеха. Без сомнения, это определенно открыло путь к тому, что последует дальше, потому что Релос Вар точно знал, как отреагируют восемь бессмертных. И он все это спланировал.